Мелисента улыбнулась. «Ну, если вас это интересует, в замок только что прибыла моя троюродная сестра, а она — ученица феи Морганы». «Что?» Марлограмм с Мальгримом разом подскочили и быстро заговорили, перебивая друг друга. «Племянник, мы не потерпим здесь молодую колдунью!» «На последней конференции в Авалоне эта территория была отдана нам безраздельно, Но ты ведь знаешь женщин, племянник. Слушай, нам надо объясниться. димок дракон, дела компании и все прочее. Правильно, дядя. И тогда станет ясно, кто имеет право колдовать на этой территории. Извините нас, мы ненадолго. Ну-ка, племянник, раз, два, три. И они исчезли. Мелисента засмеялась и села на стул. Я так и думала, что мне живо удастся их спровадить. Нет у меня никакой троюродной сестры, которая училась в у и Морганы. И вошла я сюда без всяких помех. Наверное, невидимый демон, который следит за домом, чем-нибудь расстроен сегодня. Но разве я не умница, Сэм, милый? — Да, Мелисента, дорогая, — сказал Сэм, который никак не мог прийти в себя от удивления. — Понимаешь, старик, тебе надо держать ухо во «Всякая женщина становится колдуньей, когда захочет», — сказал Планкит. «Ну ладно, давай-ка испытаем этого невидимого демона». Он пристально уставился в пустоту примерно в трех футах над столом и повелительным тоном сказал «Хочу еще большую чашу Бальвазии». Целая бутылка вина вылилась ему прямо на голову. Откуда-то сверху раздался демонический хохот». Милисента тоже прыснула, и Планкет плевался и шипел от злости. Потом Милисента серьезно поглядела на Сэма. «Дорогой, как только эта история с драконом будет улажена, и отец успокоится, нам придется решить, где будет свадьба, и потом, конечно, какой наряд мне надеть?» «Насчет наряда уж ты сама решай», — сказал ей Сэм. «Не беспокойся, милый, я так и сделаю». — А что до свадьбы, — продолжал Сэм, — так я думаю, пусть она будет вроде бы смешанной. Я хочу сказать, два мира так смешались, что на свадьбе должны быть гости из обоих. — Вот это правильно, старина, — сказал Планкет, который уже успел вытереться. — Кстати, это пойдет на пользу новой компании. — Какой компании? — спросила Мелисента. Э, — Это скучные деловые разговоры, дорогая. Дела предоставь нам. На миг в комнате стало темно. Все вокруг закачалось и появились оба волшебника. Они тяжело дышали, но улыбались. Чистая работа. хе Диммок сейчас будет здесь. Мы оставили на поляне драконову голову, чтобы король белеот мог на нее полюбоваться. Он туда пойдет, Сэм. Это мы тоже устроили. Теперь я могу открыть вам, сказала Милисента, что никакой колдуньи в замке нет. Я просто подшутила над вами. Но в чем дело? Отчего вы глядите на меня так, будто у меня нос блестит? Марлограм рассмеялся. Вы ошиблись всего на один день, принцесса. Молодая колдунья прибывает завтра. Она увидела Сэма в волшебном зеркале, сказал Мальгрим многозначительно. «Как?» Мелисента пришла в ужас. Она крепко схватила Сэма за руку. «В таком случае его она здесь не увидит, но зато увидит меня, если она вообразила, что может явиться сюда, и...» Тут вошел Димок, запыхавшийся красный и взволнованный. «Прошу прощения, принцесса Мелисента, джентльмены, но знаете ли, Когда вдруг перестаешь быть драконом и пулей вылетаешь из леса, это скажу я вам. Пойдем, сэм, милый, сказала Милисента. Тебе нужно поговорить с папой, а потом мы решим насчет свадьбы. И она увела его.